Олесь Бузина. Революция на болоте. Русская сила Тараса Бульбы. Охотно верю, что Ольга Сумская проплакала полфильма Владимира Бортко, как писали газеты. Я сам с трудом сдерживал слезы и шмыгал носом, как первоклассник. Мне не стыдно признаваться в этих чувствах. Так было. Зачем же это скрывать? Ни один фильм не производил на меня такого впечатления, как этот. Потому что это не просто хорошее кино, это еще и кино о нас, о наших предках, о конфликтах, веками сжигающих Украину, о настоящих запорожцах, сражавшихся за Русь и православие, а не за Ющенковские учебники истории, где они обструганы под натовские миротворчества и идею евроинтеграции. И пусть хихикает рецензентка одной из киевских бульварных газет, заявляющая, что фильм получился смешным и сравнивающая дословные гоголевские монологи Тараса Бульбы перед воинством с речами Брежнева перед партией и дохлыми шутками Евгения Петросяна. Как говорится, барышне не понять, не та у нее душа, а может и вообще души нет, вся в комические куплеты ушла. Я же эти речи слушал с восторгом. Так, словно не сидел в зале, а стоял по ту сторону экрана среди гоголевских казаков перед своим последним боем. Знаменитый идеологический монолог Тараса о русском товариществе – вообще творческая находка Бортко. Все помнят, что гоголевская повесть начинается приездом сыновей в родной дом и веселой дракой Бульбы со Стапом. Режиссер перенес главное слова главного героя простите за тавтологию, в самое начало фильма. Черно-белые кадры, хлещущий по лицам запорожцев дождь, Бульба в доспехах, не Богдан ступка играющий какого-то очередного гетмана по госзаказу Банковой, а именно Бульба, настолько перевоплотился в него актер. И вечные слова, падающие на все вокруг. Так, словно старый полковник не о своем 16 веке говорит, а о сегодняшнем. Бывали и в других землях, товарищ Но таких, как в Русской земле, таких не было, товарищ Знаю, подало завелось теперь на нашей земле. Думаю только, что при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их. Перенимают черт знает какие басурманские обычаи. Душаются языком своим. И милость чужого короля, да и не короля, а подскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их морду, дороже для них всякого братства. Но и у подлюки, каков он и есть, и у того, братцы, есть крупица русского чувства. Разве это не так? Разве не ампутируют в нас сегодня державные органы всеми силами это чувство? Разве не травят его в наших детях Вовкуны и Вокорчуки? А оно все равно есть. Есть даже в них, гонителях Руси. Как есть в том же Ступке, бывшем министре культуры, директоре театра и государственном чиновнике, но одновременно выдающемся актёре, которому веришь, когда он говорит с экрана, взмахивая железной рукой. Пусть они знают все, что такое в русской земле товарищество. И если на то пошло, чтоб умирать, никому из них не придется так умирать. Не хватит на то мужчиной натуры их. Обязательно сходите в кинотеатр, чтобы прочувствовать, с каким удовольствием произносит Бульба Ступко эти два слова «мышиная натура». Ющенко и Тимошенко, выпрашивающие очередной транш МВФ под залог Украины, так не скажут. И в шоу Савика шустра вы таких интонаций не услышите. Официозная киевская пресса от газет и журналов до вскормленных грантами сайтов устроила Тарасу Бульби и Владимиру Бортко настоящую травлю. Суть этих надуманных обвинений сводится к нескольким пунктам. Первый из них – фильм «Московская пропаганда». Почему украинских казаков переименовали в русских? Никто никого не переименовывал. Так у Гоголя. Возьмите повесть и перечитайте, если не верите. Только не в фальшивом переводе «Абаба Галамаги», а в оригинале. И так было в истории. Ни в одном документе, к примеру, Богдан Хмельницкий – не называл себя украинским гетманом, а его современники именовали себя не украинцами, а русскими, русскими или русинами, то есть прямыми потомками православной княжеей Руси, за которую они сражались. Такими они ощущали себя. Впервые же слово «украинец» зафиксировано только в XVIII столетии в работах Ломоносова, и означало оно не отдельную нацию, а русского, живущего на Украине. Гоголь и Бортко только точно отобразили эту ситуацию. Поэтому и сетует Бульба, говоря о забывших дедовскую славу, измельчавших потомках Руси. Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша, и города были пышные, храмы и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало, только остались мы, сирые. Еще один упрек относился к тому, что в основу фильма положена вторая, а не первая редакция Тараса Бульбы. Один псевдокритик, выдающий себя по совместительству еще и за историка и дипломата, даже отважился утверждать, что первая редакция – гоголевская, а вторая – подцензурная, переписанная будто бы самим Николаем I. Должен разочаровать его. Во времена Гоголя все книги перед печатью проходили цензуру. И не только в Российской империи, но и в большинстве стран просвещенного Запада. Обе редакции Тараса Бульбы прошли цензуру. И первая 1834 года, и вторая. Ни в одной из них цензоры не обнаружили ничего антимосковского или крамольного. Обе они написаны русским патриотом, монархистом и православным, каким и был Гоголь. Царь ничего за Гоголя не переписывал, у него хватало и других дел. Третьим упреком стало сравнение фильма Владимира Бортко с «Огнем и мечом» Ежи Гоффмана. Дескать, у того все по-европейски, политкорректно, идеологически выверено и вообще красиво. Извините, я еще помню скандалы 90-х, которые сотрясали Киев перед съемками «Огнем и мечом». Националистическая пресса тогда даже требовала, чтобы Ступка не снимался у Гоффмана и не позорил Украину. И тогда я писал статьи в защиту права ступки как актера сниматься в «Огнем и мечом». Потом страсти улеглись. И гофмановское кино смотрят просто как развлекательный исторический блокбастер. Сравнивая «Огнем и мечом» с Тарасом Бульбой, я бы заметил, что первое – это польский софт-дринк, а второе – настоящая казачья горелка. У гофмана запорожцы пьяные заморашки, восставшие непонятно по какой причине. А у Бортко они герои, которые пришли мстить за пороганное поляками и отданные имя в аренду иудеям церкви. Чувствуете разницу? Гофман вообще рассказывает о казачьих восстаниях на Украине исключительно как о польско-украинском конфликте, совершенно выбрасывая из него еще один не менее важный этнический компонент – еврейский. Бортко – Нашел в себе смелость нарушить это вековое табу в нашем искусстве. И нарушил он его очень корректно, тонко. Образ жида Янкеля, которого Тарас спасает во время еврейского погрома, и который отвечает ему за это благодарностью и тайно везет в Варшаву на казнь сына, один из самых удачных в фильме. От себя замечу, все это очень реалистично. На собственном опыте знаю, что евреи – один из самых благодарных народов на свете, помнящих даже небольшое добро, которое ты им сделаешь. Увы, из истории не выбросишь ни слова, если это история, а не пропаганда. Были и православные церкви в аренде у евреев, были и еврейские погромы, были и казаки, спасавшие евреев, и евреи, спасавшие казаков. Реального Богдана Хмельницкого, например, когда поляки отобрали у него хутор и покушались на его жизнь, спас его приятель, жит как тогда говорили, Яков Собеленко. Этот сюжет есть в одной из еврейских хроник, изданных в Венеции во времена Хмельниччины. Будет он скоро и в моей новой книге о Великом Гетмане. И, наконец, последним упреком Бортко стало, что он снял якобы старомодный фильм с отсталым монтажом и кинематографическими приемами прошлого века. Вот тут бы нам всем помолчать. И тем украинцам, что чувствуют себя русскими, и тем, что ощущают себя антирусскими. Откуда такое количество выдающихся кинокритиков в стране, не снимающей кино? Если вы такие умные, передовые, знающие все голливудские тонкости, то берите камеру и снимайте. Пять лет официальная Украина собиралась запустить «Бульбу». Причем даже с Депардье в главной роли. И где оно? Где кинематографический продукт, говоря словами Гоголя, шириной с черное море? От большинства режиссеров Владимира Бортко отличает то, что он действительно экранизирует того автора, по которому делает фильм, а не занимается вольными фокусами. «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» у него действительно по Булгакову. И даже итальянца Микеле Плачеда в фильме об Афганистане он заставил сыграть советского майора так, как не сыграет его даже советский майор. Смотришь и веришь. А кто хочет, чтобы запорожцы кувыркались, как Ума Турман в фильме «Убить Билла», пусть идет на Турман. Это совершенно разное кино, с разной идеологией. Бортко снимал не боевик, слава богу, с этим нет дефицита, даже некоторый кризис перепроизводства наблюдается, а православный русский фильм, который раньше просто невозможно было снимать. В советские времена по причинам цензурным, потом при Ельцине из-за заполонившей все либеральной западнической дури, не западной, а именно западнической, а попросту говоря, духовного упадка. Теперь времена меняются пока едва заметно. Однако, вспомним Горбачева, процесс пошел. Запорожская сечь в Тарасе-Бульбе-Бортко это не просто пиратская республика, а православный рыцарский орден. Пиратских республик в мире было много. Разбойничьих шаек на Украине хватало. Но они не стали сечью, из которой выросло православное государство Богдана Хмельницкого. Казачьи советы, выборы нового атамана Происходят в фильме «На площади перед церковью». Она возвышается над всем. Это зримый образ той идеи, которую, как я понимаю, хотел донести режиссер. Русь, о которой так часто говорят казаки, не только земля, но и духовное понятие. Это святая Русь. Земное государство для нее только ковчег. Фильм пронизан православной мистикой. Главный вопрос в нем – спасение души. Тарас Бульба наказывает Андрея не за то, что он полюбил полячку, а за измену. Слова Андрея из повести буквально перенесены на экран. «А что мне отец, товарищи и отчизна? Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал мне ее в отчизну? Отчизна есть то, чего ищет душа наша. Отчизна моя — ты. И все, что не есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну». Дочь польского воеводы не просто символ западного соблазна, это еще и дьявольское наслаждение. Она действительно прекрасна, но несет казаку погибель. И не только физическую, но и духовную. Погибель души. Замечательная сцена, где Андрей в исполнении Петренко в польских гусарских латах превращается в механическую машину для рубки казачьих голов. Он летит через ряды своих вчерашних побратимов, как ангел тьмы, снося все на своем пути. В нем уже нет ничего человеческого, и хотя он красив, молод, силен, его не жалко. Когда старый Тарас всаживает в него пулю, оставившую аккуратную дырочку в доспехе, из которой вытекает кровь, ты испытываешь не сочувствие, а удовлетворение. Зло наказано. Тарас Бульба — не просто историческая повесть, но притча. Такого полковника никогда не существовало. Описанное Гоголем восстание впитало в себя элементы самых разных казачьих войн против Польши. Но гоголевский сюжет – это сгущенное молоко, в нем, как в фокусе, собралось 300 лет истории Украины, южного пограничья Руси. Вызывающее такое раздражение у шароварных националистов финальная речь Бульбы – «Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы, поднимается из русской земли свой царь». Не выдумка, а квинтэссенция того политического курса, к которому пришел Богдан Хмельницкий перед Переяславской Радой. Богдан, кстати, был одним из прототипов гоголевского героя. Даже сыновей у него было двое, как у Бульбы. Причем один из них, Юрко, сыграл в истории роль Андрея. Запорожцы понимали, что без царя они просто погибнут. Недавно я листал запротоколированный разговор Богдана Хмельницкого с московским посланником Сухановым. Его можно найти в изданном в 1954 году трехтомном сборнике документов «Воссоединение Украины с Россией», том второй страница 180-193. Там Гетман просто молит царя прийти казакам на помощь. Гетман же говорил, одно ты, то скажи его царскому величеству. Я и себя отдаю ему, государю, и всю землю русскую. Гетман умоляет царя расторгнуть мир с Польшей, иначе гибель. То, что в документах выливалось в долгие дипломатические переговоры, в Гоголевской повести вместилось в короткий бульбовский монолог где вся надежда только на православного царя. Ну, а кого он доводит до истерики? Примите мои сочувствия. 11 апреля 2009 года. Газета «Сегодня».